Я решил тотчас же послать за господином Лисско. Тот посоветовал мне немедленно отправиться к начальнику полиции и к главному судье Парижа. Я пошёл, но к моему величайшему несчастью, не бы помимо того, что эта попытка, равно как и все старания, предпринятые по просьбе моей обоими блюстителями правосудия не привела ни к чему, не дало время Лисско переговорить с сестрой и внушить ей за моё отсутствие ужасное решение. Он рассказал ей господине Д. Г. М., старым снистолюбце, который платит за свое удовольствие, не жалея денег. Брат представил ей столько выгод поступить к нему на содержание, что, совершенно удрученная нашим несчастьем, она уступила его уговорам. «Недостойная сделка была заключена до моего прихода». А исполнение отложено на завтра, дабы Лисско успел предупредить господина ДГМ. Лисско поджидал моего возвращения, но манон уже улеглась в своей комнате, наказав лакею передать мне, что нуждается в воздухе и просит не беспокоить её эту ночь. Лисско, прощаясь со мною, предложил мне несколько пистолей, которые я принял. Было почти 4 часа, когда я лёг в постель. Я долго ещё раздумывал, какими средствами восстановить наше благосостояние, и задремал так поздно, что проснулся лишь около 11 или 12 часов дня. Я поскорее встал, чтобы пойти спросить о здоровье Манон. Мне доложили, что она вышла час тому назад вместе с братом, который приехал за ней в наёмной карете. Хотя эта прогулка с леско показалась мне загадочной, я принудил себя отложить на время свои подозрения. Протекло несколько часов, которые я провёл за книгой. Наконец, не в силах совладать с беспокойством, я стал большими шагами прохаживаться взад и вперёд по комнатам. На столе в спальне Манон мне бросилось в глаза запечатанное письмо. Оно было адресовано ко мне, рука её. Я вскрыл его с замиранием сердца. Оно гласило: Клянусь тебе, дорогой мой кавалер, Что ты, кумир, моё сердце и лишь тебя на всём свете могу я любить так, как люблю. Но не очевидно ли тебе самому, бедный мой друг, что в нашем теперешнем положении верность глупая добродетель? Думаешь ли ты, что можно быть нежным, когда не хватает хлеба? Голод толкнул бы меня на какую-нибудь роковую ошибку. Однажды я и спустил бы последний вздох, думая, что то вздох любви. Я тебя обожаю по-прежнему, положись на меня, но предоставь мне на некоторое время устранение нашего благополучия. Горе тому, кто попадётся в мои сети. Я задалась целью сделать моего кавалера богатым и счастливым. Брат сообщит тебе новости о твоей Манон и о том, как она горьчена, что вынуждена тебя покинуть. Затрудняюсь писать своё состояние после прочтения этого письма, Ибо и поныне не ведаю, какого рода чувствами был я тогда одержим, то были ни с чем не сравнимые муки, подобных которым никому не приходилось испытывать. Их не удаст объяснить другим, потому что другие не имеют о них никакого представления, да и самому трудно в них разобраться, ибо будучи единственным в своём роде, они не связываются ни с какими воспоминаниями и не могут быть сближены ни с одним знакомым чувством. Но какой бы природы ни было моё состояние, достоверно одно, что в него входили чувства горя, досады, ревности и стыда. О, если бы ещё в большей степени сюда не примешивалась любовь. Она меня любит, хочу этому верить. Да ведь надо быть чудовищем, чтобы меня ненавидеть, воскликнул я. Существует ли в мире такие права на чужое сердце, какими я не обладал бы по отношению к ней, что я мог ещё что-сь сделать после всего того, чем я пожертвовал для неё? И вот она меня покидает, и неблагодарная считает себя защищённой от моих упрёков, ибо как говорит, любит меня попрежнему. Она страшится голода, о бог любви. Что за грубость чувств и как это противоречит моей собственной нежности. Я не страшился голода, когда готов был подвергнуться ему ради неё, отказавшись от своего состояния и от радостей отчего дома. Я, который урезал себя до последних пределов лишь бы удовлетворять её малейшие прихоти и капризы. Она меня обожает, говорит она. И если бы ты обожала меня, неблагодарная, я знаю, к кому бы ты обратилась за советом. Ты бы по крайней мере не покинула меня, не попрощавшись. Мне лучше всех известно, сколь жестокие страдания испытываешь, расставаясь с предметом своего обожания. Только потеряв разум можно пойти на это добровольно. Мои жалобы были прерваны посещением, которого я не ожидал. Явился Лисско. Балач вскричал я: "Хватай за шпагу! Где Манон? Что сделал ты с ней?" Моё движение испугало его. Он отвечал, что если я оказываю ему такой приём, когда он является дать мне отчёт в самой значительной услуге, какую он мог мне оказать, он тотчас же удалится и никогда нога его не переступит моего порога. Я бросился к дверям и запер их накрепко. Не воображай, сказал я, поворачиваясь к нему, что тебе удастся снова ставить меня в дураках и обмарочить своими баснями, защищая свою жизнь или верни мне Манон. Не спешите, любезнейший, возразил он, ведь ради этого только я и пришёл сюда. Собираюсь вам возвестить счастье, о котором вы не и не помыслите, и когда-нибудь вы быть может признаете себя мне обязанным. Я потребовал немедленных разъяснений. Ондре сказал мне, как Манон не в силах вынести страха перед нищетой, особенно же мысли о том, что мы должны будем сразу изменить весь уклад жизни, просил его устроить ей знакомство с господином ДГМ, который славится своей щедростью. Он не постеснялся мне сказать, что совет исходил от него, и что он сам подготовил все пути, прежде чем проводить её туда. Я отвёз её к нему сегодня утром. Продолжил он. И сей дастоиный человек был столь ею очарован, что тут же пригласил её ехать с ним в его поместье, где собирается провести несколько дней. Сразу раскусив, прибавил Лисско: "Какую выгоду можно отсюда извлечь для вас?" Я ловко дал ему понять, что Манон понесла значительные потери, и настолько затронул его щедрость, что он первым делом подарил ей 200 пистолей. Я сказал ему, что для начала это не дурно, но будущее сулит моей сестре большие траты, что к тому же на ней лежит забота о юном братце, оставшемся у нас на руках после смерти родителей, и что если она достойна его уважения, он не допустит, чтобы она отысковала о бедном ребенке, чью судьбу она не отделяет от своей. Рассказ мой его растрогал. Он обязался нанять удобный дом для вас и для Манон. Ведь бедный братец-сиротка — это вы сами. Обещал снабдить дом приличной обстановкой и положить манон ежемесячное содержание в четыре сотни ливров, что будет составлять, по моему расчету, четыре тысячи восемьсот к концу каждого года. Прежде чем уехать в деревню, он дал распоряжение своему управляющему подыскать дом и сделать все приготовления к своему возвращению. и тогда вы снова увидитесь с Маноном, которая поручила мне поцеловать вас за неё тысячу раз и заверить, что она любит вас более нежели когда-либо. Я опустился в кресло, задумавшись о странной моей участи. Противоположные чувства буревали меня, вследствие чего я находился в таком состоянии неуверенности, что долгое время оставлял без ответа сыпавшиеся на меня вопросы Лисско. В этом мгновении Честь и добродетель вновь пробудили во мне голос совести, и я со вздохом оглянулся на прошлое. На Амьен, на родительский дом, на семинарию Сен-Сульпис, на все места, где жил я непорочным. Какая бездна отделяла меня от этого блаженного бытия. Я видел его издалека, как некую смутную тень, привлеквшую ещё мои сожаления и желания, но слишком слабую для того, чтобы возбудить мои усилия. Пекая роковая судьба сделала меня столь преступным. Любовь, страсть невинная, каким же образом превратилась она во мне в источник бедствия и разврата? Кто мешал мне жить спокойно и добродетельно вместе с Манон? Почему не женился я на ней прежде, чем получить залог её любви? Разве нежно любящий меня отец не согласился бы на мои законные настояния? Отец сам миловал бы прелестную девицу, вполне достойную быть женой его сына. Я был бы счастлив в любви Манон, любовью отца, уважением достойных людей, благами фортуны и покоем добродетельной жизни. О, пагубный оборот судьбы! Кто этот негодяй, которого подыскали для Манон? Как делиться с ним? Не могу ли я колебаться, раз сама манон эту устроила, и раз я потеряю её, я же ли не вступлю? Господин Лисско, вскричал я, закрывая глаза, словно пытаясь отогнать горестные мысли. Если вы намеревались мне услужить, приношу вам благодарность. Конечно, вы могли бы избрать путь почестнее, но дело сделано, неправда ли? Так подумаем же, как воспользоваться вашими стараниями и привести в исполнение ваш план. Лисско, которого смутили мой гнев и последовавшее за ним долгое молчание, пришёл в восторг от моего решения, совершенно расходящегося с тем, чего он несомненно опасался. Он вовсе не был храбрецом, впоследствии я получил тому наилучшее доказательство. Да, да. Поспешил он мне ответить: "Я оказал вам очень большую услугу, и вы увидите, что мы извлечём отсюда ещё больше выгод, чем вы ожидаете". Мы стали обдумывать, каким образом предотвратить подозрения, которые может вы즈меть господин ДГМ относительно наших родственных связей, когда окажется, что я её ростом выше, да и несколько постарше, быть может, чем он воображает. Мы не нашли лучшего способа Как принять перед ним вид деревенского простока и уверить его, что я готовлюсь к духовному сану, и с этой целью ежедневно посещаю колеж. Решили также, что я оденусь похуже, представ впервые пред его ясные очи. Он вернулся в город спустя два или три дня и лично проводил Манона в дом, приготовленный для неё управляющим. Она тот, что же послала уведомить Лиско о своём возвращении, тот известил меня, и вдвоём мы отправились к ней. Престарелый поклонник уже ушёл от неё. Несмотря на покорность, которой я подчинился её желаниям, я не мог подавить ропот и сердце, снова увидев её. Я был в печали и тоске. Радость свидания не могла вполне заслонить горе от её неверности. Она напротив казалась в восторге от моего прихода и упрекала меня в холодности. Я же не мог удержаться, чтобы не назвать её коварной и неверной, сопровождая слова свои тяжкими вздохами. Сначала она подсмеивалась над моей наивностью, но вглядываясь в мои печальные взоры и видя, с каким трудом переживаю я перемену столь несовместную с моим характером и желаниями, она удалилась к себе. Минуту спустя я последовал за ней. Я нашел ее всю в слезах, я спросил ее о причине. «Она не может быть не ясна тебе», — сказала она. «Стоит ли мне жить, если вид мой более не доставляет тебе ничего, кроме страданий и горя? Ведь ты ни разу не приласкал меня в течение часа, что находишься здесь. Мои же ласки ты принимаешь с величием султана в Сирале». «Манон», — ответил я, обнимая ее, — Не могу скрыть от вас, что сердце мое удручено смертельно. Не говорю сейчас ни о тревоге, вызванной вашим непредвиденным бегством, ни о жестокости, с коей покинули вы меня без слова утешения, проведя ночь ни на одном ложе со мною. В вашем присутствии я готов позабыть и горшие обиды. «Но полагаете ли вы, что я могу думать без вздохов и без рыданий?» — продолжал я, проливая слезы — А жалкие несчастные учисти, уготованные мне в этом доме. Не будем говорить о высоком происхождении моём и чувстве чести. Все эти доводы слишком слабые, чтобы вступать в соревнование с моей любовью. Но самая любовь. Неужели вы не чувствуете, как стонет она, оскорблённая и истерзанная неблагодарную и жестокую возлюбленной? Она прервала меня. Послушайте, мой кавалер — сказала она. — Бесполезно тревожить меня упреками, которые, исходя от вас, пронзают мне сердце. Вижу, что вас оскорбляет. Я надеялась, что вы согласитесь на мой план восстановления нашего благосостояния, и только щадя вашу щепетильность, я приступила к его выполнению без вашего участия. Но раз вы его не одобряете, я отказываюсь от него. Она прибавила, что просит меня только обождать до конца дня». что уже получила 200 пистолей от влюблённого старика, что вечером он обещал ей принести великолепное жемчужное ожерелье и другие драгоценности, а сверх того половину обещанного ей годового содержания. Дайте мне только время, говорила она, получить эти подарки. Клянусь, что ему не придётся хвастаться своими любовными победами, ибо я отсрочила их до возвращения в город. Правда, он миллион раз целовал мои руки, Справедливость требует, чтобы он оплатил это удовольствие, и пять или шесть тысяч франков не будет чрезмерной ценой, принимая во внимание его богатство и возраст. Ее решение было для меня гораздо отраднее, нежели надежды на пять тысяч ливров. Я понял, что еще не совсем утратил чувство чести, раз я испытываю такое удовлетворение, избавляясь от позора. Но я рожден был для кратких радостей и для долгих страданий. Фортуна спасла меня от одной пропасти лишь затем, чтобы не свергнуть в другую. Осыпав Манон нежными ласками и выразив, насколько счастливила меня её обещание, я сказал, что необходимо предупредить господина Лисско, дабы согласовать наши действия. Сначала он поворчал, но 4 или 5 тысяч ливров звонкой монетой побудили его охотно пойти навстречу нашим планам. Было решено, что все мы отужинаем вместе с господином ДГМ и по двум причинам. Во-первых, чтобы не лишить себя удовольствия разыграть забавную сцену со школяром братом Маном. Во-вторых, чтобы помешать старому развратнику слишком вольничать с моей возлюбленной по праву, приобретённому им столь щедрым задатком. Мы с Лисско должны будем удалиться, когда он отправится в комнату, где располагает провести ночь. А манон вместо того, чтобы последовать за ним, обещала выйти из дому и провести ночь со мною. Лиссков взял на себя заботу о том, чтобы карета была наготове. Настал час ужина. Господин ДГМ не заставил себя ждать. Лисской с сестрой были в зале. Вместе с первым приветствием старик преподнёс своей красавице жемчужное ожерелье, браслеты и серьги стоимостью по меньшей мере в 1000 йен. След за ним он отчитал чистым золотом сумму в 2400 ливов, что составляло половину её годового содержания. Свой подарок он приправил изрядным количеством нежности с галантностью вельможи старого двора. Манон не могла ему отказать в нескольких поцелуях. Тем приобрела она право на деньги, которые он ей вручил. Я стоял за дверью и прислушивался, ожидая, когда Леско сделает знак мне войти. Он явился за мной, как только Манон припрятал деньги и драгоценности. Подведя меня за руку к господину ДГМ, он велел мне склониться перед ним. Я отвесил два-три глубочайших поклона. — Простите его, сударь, за неотчесанность, — обратился к нему Леско. — Как видите, он мало знаком со столичными манерами. — Простите его, сударь, за неотчесанность, — обратился к нему Леско. но мы надеемся, что немного навыка, и он образуется. Вы будете иметь честь часто видеть здесь господина ДГМ», — прибавил он, повернувшись ко мне. «Учитесь, глядя на него». Старый вавлакит у казалось немало позабавил мой вид. Он потрепал меня по щеке, объявив, что я хорошенький мальчик, но должен держать ухо востров в Париже, где молодежи ничего не стоит загулять. Лисско стал уверять его, что я от природы столь благоразумен, что только и помышляю о том, как сделаюсь священником, а единственное моё развлечение игра в прятки. Я нахожу в нём сходство с Манон, сказал старик, беря меня за подбородок. Я отвечал спрыстоватым видом: это от того сударь, что мы очень близки друг с другом, я люблю сестрицу Манон как сымаву себя. "Слышите?" сказал он Лисско. "Он не дурак." Жаль, что этот юнец мало видит людей. "О, сударь, возразил я. У нас в церквах я достаточно их насмотрелся и уверен, что найду в Париже дураков почище меня. Смотрите", прибавил он. Ведь это восхитительно для деревенского паренька. Вся наша беседа за ужином шла приблизительно в том же тоне. Хохотунья Манон несколько раз чуть не испортила нам все дело неуместными взрывами смеха. Я воспользовался случаем за столом рассказать старику его собственную историю и грозившую ему злую участь. Леской Манон трепетали во время моего рассказа, особенно когда я нарисовал его портрет весьма схожим. Однако самолюбие помешало ему узнать в нем себя. Я так ловко закончил рассказ, что он первый нашел его призабавным. Вы увидите далее, что не без оснований я распространился о сей веселой сцене. Наконец пришла пора спать, и старик заговорил о своем любовном нетерпении. Мы слезко удалились, старика проводили в его комнату, а Манон, выйдя под каким-то предлогом, присоединилась к нам у дверей. Карета, поджидавшая нас с тремя или четырьмя домами дальше, подкатила нам навстречу. Через минуту мы были уже далеко. Хотя в моих глазах наш поступок был настоящим мошенничеством, он ещё не был самым бесчестным из тех, за какие я считал нужным себя упрекать. Я больше стыдился денег, приобретённых игрой в карты. Впрочем, нам не пошло впрокнет то ни другое, и не бы угодно было более легко из двух мошенничеств наказать более сурово. Господин ДГМ не замедлился образить, что его одурачили. Не знаю, предпринял ли он уже в тот вечер какие-либо шаги, чтобы нас обнаружить, но он имел достаточно связей, чтобы поиски увенчались быстрым успехом. Мы же слишком беспечно полагались на многолюдность Парижа и на удаленность нашего квартала от того, где он проживал. Он не только очень скоро получил сведения о нашем местопребывании и наших обстоятельствах, но разузнал также про то, кто я таков. Про мой образ жизни в Париже, про прежнюю связь Манон с Б, про то, как она его обманула одним словом про все скандальные страницы нашей истории. Тогда он решил добиться нашего ареста, настаивая, чтобы нас судили не столько как уголовных преступников, сколько как отявленных развратников. Мы были ещё в постели, когда к нам в комнату вошёл полицейский офицер с полдюжиной стражников. Прежде всего, мне отобрали наши деньги, или вернее, деньги господина ДГМ, и, подняв нас с постели, вывели наружу, где уже стояли две кареты, в одной из которых была посажена без всяких объяснений бедняжка Манон, а в другой я был отвезён в исправительную тюрьму сын Лазар. Лишь тот, кто сам испытал подобные привратности судьбы, может судить об отчаянии, в которое не повергаем. Стражники имели жестокость не позволить мне ни обнять Манон, ни перемолвиться с ней хоть словом. Долгое время я оставался в неведении, что с ней случилось. Было несомненно счастьем для меня, что я не сразу об этом узнал, ибо столь ужасная катастрофа лишила бы меня рассудка, а быть может и жизни. Несчастная моя возлюбленная была увезена на моих глазах и припровождена в такое место, само название которого приводит меня в ужас. Какова участь для творятельного создания, достойного занять первый престол мира, если бы все люди имели и мои глаза, и моё сердце? Снею не обращались там по-варварски, но она была заключена в тесную одиночную камеру и осуждена выполнять ежедневную уродную работу, чтобы получать жалкую порцию отвратительной пищи. Я узнал о сей печальной подробности лишь спустя долгое время после того, как и я претерпел суровые итомительные наказания. Не подозревая о мести моего будущего заключения, я узнал свою участь лишь в воротах Сен-Лазара. В ту минуту я предпочёл бы смерть тому, что меня там ожидало. У меня были самые жуткие представления об этом доме. Мой ужас усилился, когда при входе стража вторично обыскала мои карманы и чтобы убедиться, что у меня не осталось оружия и иных средств сопротивления. Тут же появился настоящий предупреждённый о моём прибытии. Он весьма приветливо встретил меня. Отец мой, обратился я к нему, я требую достойного со мною обращения. Я предпочту тысячу смертей одной единственной грубости. Нет, что вы? Что вы сударь? отвечал он. Вы будете вести себя благоразумно. И мы, кажется, довольны друг другом. Он пригласил меня подняться в верхнюю камеру. Я послушно последовал за ним. Солдаты сопровождали нас до самых дверей. Войдя со мной в камеру, надзиратель сделал им знак удалиться. Итак, я ваш пленник, сказал я. Ну хорошо. Отец мой, что же вы намереваетесь делать со мною? Он отвечал, что радуется моему благоразумию,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 Однако надеюсь, что склонности ваши изменятся. По его ответу я понял, что он осведомлён о моих делах, а может быть, также и о моём имени. Я попросил разъяснения. Он отвечал мне просто, что ему всё уже известно. Весть эта была самым жестоким мне наказанием. Слёзы градом полились из глаз моих, и я предался ужаснейшему отчаянию. Я страдал от унижения, которое сделает меня предметчивой язиц их всех моих знакомых и позором моей семьи. Так провёл я неделю в глубоком унынии, не в силах ничего выслушивать, ни думать ни о чём, кроме своего бесчестья. Даже воспоминание о Маноне не прибавляло ничего к моей скорби. я но присоединялась к ней разве лишь как чувства, предшествовавшие сейновой горести, главные же муки моей души были стыд и растерянность. Немного людей знают силу глубоких душевных потрясений. Большинство человечества чувствительно лишь к пяти-шести страстям, к которым сводятся все их жизненные невзгоды. Отнимите у них любовь и ненависть, радость и печаль, надежду и страх, Никаких других чувств у них не останется, но люди более высокого склада могут волноваться на тысячу разных ладов. Кажется, будто они наделены более, чем пятью чувствами, и способны вмещать мысли и чувствования, преступающие обычные границы природы. И так как они осознают своё превосходство, возвышающее их над толпой, они ценят его больше всего на свете. поэтому их так тяжко ранят насмешки и презрения, поэтому всего мучительнее переносят они чувства стыда. И я обладал с ним печальным преимуществом, живя в заключении в Сен-Лазаре. Печаль моя казалась настоятелю столь чрезмерной, что, опасаясь последствий, он стал проявлять больше мягкости и снисходительности в обхождении со мной, навещал меня два-три раза в день, часто брал с собой на прогулку по саду, Я источал своё рвнение, но увещевания и спасительные советы я кротко их выслушивал. Я даже выразил ему свою признательность. Он уже питал надежды на моё обращение. "Вы столь кроткие и добродушные от природы", сказал он мне однажды, "что я не могу поверить в распутство, в коем обвиняют вас. Две вещи меня изумляют. Одна, как обладая столь добрыми качествами, вы могли предаваться безудержному разврату, Другая, кое дивлюсь ещё более, почему внимаете вы история хот на моим советами и наставлениям, в течение многих лет ко с нейе в пороках. Ежели сие есть раскаяние, вы являетесь избранником небесного милосердия. Ежели сие происходит от природной доброты вашей, ваш нрав содержит во всяком случае великолепную основу. Это внушает мне надежду, что нам не потребуется долго держать вас здесь, дабы вернуть вас к жизни достойной и порядочной. Я был в восторге от такого отзыва обо мне. Я решил ещё более задобрить его примерным поведением, чтобы уже вполне его успокоить, сообразив, что это вернейшее средство сократить срок наказания. Я попросил у него книг. Он был поражён, что имея свободу выбора, я ограничился несколькими серьёзными научными трудами. Сделав вид, будто я всецело предался занятиям, я дал ему таким образом полные доказательства желаемой им перемены. Между тем, она оставалась только внешней. Должен признаться к стыду своему, что в сэн Лазаре я играл роль лицемера. Без места занятий, оставаясь один, предавался я стенаниям о судьбе своей, проклинал мою темницу и тиранию, которая меня в ней удерживает. Я не успевал ехать ни надолго, отделаться от тоски, порождаемой сознанием моего позора, как уже снова бывалохвачен муками любви. Отсутствием Анон, тревога об её участи, боязнь никогда более не увидеться с нею были главным предметом печальных моих раздумий. Я представлял её в объятиях ГМ, и бы таково было первоначальное моё предположение, и далёкий от мысли, что он обошёлся с ней так же, как со мною, я был убеждён, что он устранил меня лишь целью без помехи обладать ею. Так проводил я дни и ночи, казавшиеся мне нескончаемыми. Я возлагал надежду лишь на успех моего лицемерия. внимательно следил я за лицом и речами настоятеля, дабы удостовериться в его мнении обо мне, и всячески старался угодить ему как властелию моей судьбы. От меня не могло укрыться, что я у него на лучшем счету. Я уже более не сомневался в его готовности оказать мне услугу. Однажды я смелся задать ему вопрос: от него ли зависит моё освобождение? Он отвечал, что нет, не его одного это зависит. Но он надеется, что по его докладу господин ДГМ по ходатайству Коева, начальник полиции, отдал приказ о моем аресте, согласится вернуть мне свободу. Могу ли льстить тебе надеждой, спросил я тихо. Что 2 месяца тюрьмы, которые я перенёс, покажутся ему достаточным искуплением. Он обещал поговорить с ним, если я этого желаю. Я настоятельно просил его об этой доброй услуге. Два дня спустя он сообщил мне, что Г.М. столь тронут был добрым отзывом обо мне, что не только, по-видимому, вознамерился отпустить меня на свободу, но даже выразил желание ближе со мной познакомиться и предлагает навестить меня в темнице. Хотя посещение его не могло быть мне приятно, я усмотрел в нем путь к грядущему освобождению. Он действительно явился в тюрьму Сен-Лазар. Мне показался он более степенным и не столь глупым с виду, как в доме Манон. Он сказал мне несколько здравых слов о моём дурном поведении и добавил, очевидно желая оправдать своё собственное распутство, что человеку по слабости его разрешаются некоторые наслаждения, кое их требует природа, но что мошеннические и бесчестные проделки заслуживают сурового наказания. Я слушал его с покорным видом, чем он, казалось, был удовлетворен. Я стерпел даже брошенные им скользь шутливые замечания о моих родственных связях с Лиско и Манон и об излюбленной мною игре в прятки, игре, в которую, как он сказал, я, вероятно, поиграл в Сен-Лазарь изрядно, раз я так увлечен этим благочестивым занятием. Но на его и на мое несчастье — У него вырвались слова о том, что Манон, вероятно, с успехом занимается тем же в приюте. Несмотря на невольную дрожь при упоминании приюта, я нашел еще в себе силы смиренно попросить его о разъяснении. «Да, да», — ответил он, — «уже два месяца, как она учится уму-разуму в исправительном приюте, и я желаю ей извлечь оттуда столько же пользы, сколько вызвали клик в Сан-Лазаре». Пусть бы грозила мне вечная тюрьма. Пусть сама смерть стояла бы пред моими очами, я и тогда не мог бы владеть своим иступлением при всей ужасающей новости. Я бросился на ГМ в такой ярости, что почти совсем лишился сил. У меня хватило их всё-таки, чтобы опрокинуть его на землю и схватить за горло.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 Меня схватили. Мое отчаяние, крики и слезы превзошли всякое воображение. Я вел себя столь необычайно, что все присутствующие, не ведавшие причины этого, переглядывались друг с другом скорее со страхом, нежели с изумлением. Тем временем господин ДГМ привел в порядок свой парик и жабо, И взбешённый такой дерзостью, приказал настоятелю заточить меня в самую тесную темницу и подвергнуть всем наказаниям, какие только применяются в Сен-Лазаре. "Нет, сударь", возразил ему настоятель. "С лицами такого происхождения, как кавалер, мы так не поступаем". Притом он ведёт себя столь кротко, столь достойно, что я понять не могу, как мог он позволить себе такую выходку без достаточных к тому поводов.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 Представьте себе самую ужасную жестокость. Вообразите себе самое отвратительное варварство. Таков поступок, который гнусный ГМ имел подлость совершить. О, он пронзил мне сердце. Я никогда не приду в себя. Я всё вам расскажу, прибавил я рыдая. Вы добрый человек, вы жалитесь надо мной. Я вкратце изложил ему повесть о моей долгой и непреодолимой страсти к Манон, о счастливой нашей жизни до той поры, как были мы ограблены слугами, о предложении ГМ Магива слюбленной о сделке их и о том, каким образом она была рестораната. Я представил ему все обстоятельства с наиболее выгодной для нас стороны. Вот, продолжил я, Из какого источника проистекает стремление господина ДГМ обратить меня на путь истины? Он добился моего ареста, чтобы отомстить. Прощаю это ему. Но отец мой, это не всё. Он жестоко похитил у меня драгоценнейшую половину меня самого. Он добился позорного заключения её в приют. Он имел бесстыдство возвестить мне это сегодня своими собственными устами. В приют, отец мой. О небо! ма ю очаровательную возлюбленную, мою милую царицу в приют, как самое презренное из всех созданий, где обрету я достаточно силы, чтобы не умереть от горя и стыда. Добрый отец, видя меня в такой тоске, стал утешать меня. Он сообщил мне, что никогда не рисовал себе моей истории в том свете, как я рассказал её. Он знал, что я жил распутно, но представлял себе, что участие господина ДГМ вызвано дружескими связями его с моей семьёй. Только так он и объяснял себе всё. А то, что я ему передал, существенно меняет моё дело, и он не сомневается, что точный отчёт, который он намерен дать начальнику полиции, будет способствовать моему освобождению. Затем он спросил: Почему до сих пор я не подумал известить о себе моих родных, раз они не имеют отношений к моему аресту. Я объяснил ему это боязнью опечалить отца и чувством стыда, которое я испытываю. Наконец он обещал мне тотчас же отправиться к начальнику полиции, хотя бы для того, прибавил он, чтобы предупредить новые происки со стороны господина ДГМ, который ушёл весьма разгневанный и при своей влиятельности не может не внушать опасений. Я дожидался прихода настоятеля, волнуясь, как приговорённый к смерти, срок казни которого приближается. Невообразимо мучительно было мне воображать Манон в приюте, не говоря уже о позоре, я не ведал, как с ней обращаются там, а воспоминания о некоторых подробностях, какие приходилось мне слышать об этом доме ужаса, вновь и вновь приводили меня в исступлённое состояние. Я столь твёрдо решил спасти её, какой бы то ни было ценой, любыми средствами, что не задумылся бы поджечь тюрьму Сен-Лазар, если невозможно было бы выбраться оттуда иным способом. Я стал размышлять, что предпринять мне в случае, если начальник полиции продлит моё заключение. Я опустил в ход всю свою изобретательность, продумал все возможности, И я не нашёл ничего, что бы могло мне обеспечить верный побег, и боялся навлечь на себя ещё большей строгости в случае неудачной попытки. Я припоминал имена друзей, на помощь которых мог надеяться, но как известить их? Наконец в голове у меня как будто сложился план, суливший успех, и я отсрочил более тщательные над ним размышления до прихода настоятеля, если неудача сделает то необходимым. Он не замедлил вернуться. Я не увидел на его лице признаков радости, сопутствующих доброй вести. Я переговорил с начальником полиции, сказал он, но переговорил с ним слишком поздно. Господин ДГМ отправился прямо к нему, выйдя отсюда, и так настроил его против вас, что он уже изготовил приказ, а ещё более строгом вашим заточению. Так же и когда я сообщил ему все обстоятельства вашего дела, он видимо несколько смягчился и посмеявшись слегка над невездержностью престарелого господина ДГМ, сказал, что ради него следует оставить вас здесь на полгода, тем поче и по его словам, что здешнее пребывание несомненно пойдёт вам на пользу. Он предложил мне обходиться с вами достойным образом, я ручаюсь, что не поддам вам повода для жалоб. Рассказ добрейшего настоятеля длился достаточно долго, чтобы у меня было время всё хорошенько обдумать. Я понял, что все мои планы рушатся, если я выкажу слишком большую жажду свободы. Поэтому я заверил его напротив, что при необходимости остаться здесь для меня будет сладостным утешением, заслужить право на его уважение. Затем я непринуждённо попросил его о небольшой милости, которая весьма успокоила бы меня, а именно попросил уведомить одного из моих друзей, благочестивого священнослужителя из семинарии Сен-Сюльпис, что я нахожусь в Сен-Лазаре, и дозволить мне изредка принимать его у себя. Милость сия была мне оказана беспрекословно. Я разумел друга моего Тибержа. Не то, чтобы я возлагал надежды на его прямую помощь, но я хотел воспользоваться им, как неким косвенным орудием, неведомо для него самого. В двух словах мой проект был таков. Я думал написать Лисско и просить его и наших общих друзей позаботиться о моём освобождении. Главной трудностью было доставить ему письмо. Это должен был сделать Тиберш. Вместе с тем, так как Тиберш знал его как брата моей возлюбленной, я посомневался, что он откажется от такого поручения. Я имел в виду вложить письмо к Лисско в другое письмо, адресованное одному достойному моему знакомому которого попросил бы спешно доставить первое по указанному адресу, а так как мне необходимо было увидеться с Лисско, чтобы столковаться с ним о наших действиях, я хотел ему посоветовать явиться ко мне в Сен-Лазар под именем моего старшего брата, нарочно приехавшего в Париж узнать о положении моих дел. И вместе с ним я собирался обдумать наиболее быстрые и верные средства осуществить побег. Отец-настоятель оповестил Тибержа о моём желании побеседовать с ним. Этот верный друг не настолько потерял меня из виду, чтобы не знать о моих невзгодах. Он был осведомлён, что я нахожусь в Сен-Лазаре, и быть может, не был слишком огорчён этой бедою, полагая, что она наконец обратит меня на путь истины. Он немедленно явился ко мне в камеру. Наша беседа была полна дружбы и любви. Он выразил желание услышать о моих намерениях, Я открыл ему всё своё сердце, утаив только намерение бежать. Перед вами я не хочу притворяться, сказал я. Если вы ожидали найти здесь друга благоразумного и раскаявшегося, развратника, обращённого небесной карой одним словом в сердце, освободившийся от пут любви и charma non, вы судили слишком благосклонно обо мне. Вы видите меня таким же, каким оставили 4 месяца назад. Всё столь же любящего и всё столь же несчастного от роковой любви, в которой я по-прежнему вижу всё своё счастье. Он отвечал, что такое признание делает меня недостойным прощения, что много есть грешников, кое в опьянении лживым блаженством порока открыто предпочитают его блаженству добродетели.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 когда ничто не противопоставлено вашему оружию. Однако вы слушаете и мои доводы. Можете ли вы утверждать, что так называемое блаженство добродетели свободно от страданий, невзгод и волнений? Как назовете вы тюрьму, крест, казни и жестокость тиранов? Скажете ли вы вместе с мистиками, что мучения телесные – блаженство для души? Вы не дерзнете так говорить, это недоказуемый парадокс.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 и я сочту себя с избытком, вознагражденным одним мгновением, проведенным с Манон за все печали, испытанные ради нее. Итак, все обстоятельства с вашей и с моей стороны представляются мне одинаковыми, или, если уж есть какая-либо разница, то к моему преимуществу, ибо блаженство, на которое я надеюсь, близко, а ваше удалено». Моё блаженство той же природы, что и страдание, то есть понятно земному человеку. Природа же вашего неизвестна, и принимать его можно только на веру. Тиберж, казалось, был испуган таким рассуждением. Отступив на два шага, он строго заметил, что слова мои не только оскорбляют здравый смысл, но представляются жалким софизмом, нечестивым и безбожным. Ибо пресовокупил он Сие сопоставление цели ваших страданий с той целью, которую указывают религии, является одной из самых вольнодумных и чудовищных идей. Признаю, согласился я, что идея неправильна, но имейте в виду, не в ней суть моего рассуждения. Моим намерением было разъяснить вам то, что вы рассматриваете как противоречие: постоянство в любви злосчастной. И полагаю, мне удалось доказать вам, что если здесь и есть противоречие, вы равным образом от него не спасётесь. Лишь в этом смысле я делал свои сопоставления и продолжаю на них настаивать. Вы возразите, что цель добродетели бесконечно выше цели любви. Кто отрицает это? Но разве в этом суть? Ведь речь идёт о той силе, из которой как добродетель, так и любовь могут переносить страдания. Давайте судить по результатом. Отступники от сурового долга добродетели встречаются на каждом шагу, но сколь мало найдете в отступников от любви. Вы возразите далее, что ежели существуют трудности на пути добродетели, они не ненеминуемы и не неизбежны, что ныне уже не бывает ни тиранов, ни распятий на кресте, и можно наблюдать множество людей добродетельных, ведущих жизнь тихую и спокойную. Отвечу вам также, что встречается и любовь мирная и благополучная, и укажу ещё на одно различие, говорящее явно в мою пользу, именно что любовь, хотя и обманывает весьма часто, обещает по крайней мере утехи и радости, тогда как религия сулит лишь молитвы и печальные размышления. Не тревожтесь, прибавил я, и видишь, то при всём его участии ко мне он готов огорчиться. Единственный вывод, который я хочу сделать, заключается в том, что нет худшего способа отвратить сердце от любви, как пытаться разуверить его в её радостях и сулить большее счастье от упражнений в добродетели. Мы, люди, так сотворены, что счастье наше состоит в наслаждении, это неоспоримо. Вам не удастся доказать противное. Человеку не требуется долгих размышлений для того, чтобы познать, что из всех наслаждений – самая сладостная суть наслаждения любви. Он не замедлит обнаружить, что его морочат, суля какие-то иные, более привлекательные радости, и сей обман внушает ему недоверие к самым твердым обещаниям. Вы, проповедники, желающие привести меня к добродетели, уверяете, что она совершенно необходима, но не скрывайте от меня, что она сурова и трудна. Вы можете доказать с полной убедительностью, что радости любви приходящие, что они запретны, что они повлекут за собой вечные муки. Наконец, и это, быть может, произведет на меня еще большее впечатление, что чем сладостнее и очаровательнее они... Чем великолепнее будет небесное воздаяние за столь великую жертву, но признайте, что пока в нас бьётся сердце, наше совершеннейшее блаженство находится здесь, на земле. Последние слова моей речи вернули тебе ржу хорошее настроение. Он согласился, что мысли мои не так уж неразумны. Он привел единственное возражение, задав мне вопрос, почему же я не последую своим собственным принципам, пожертвовав недостойной любовью в надежде на ту награду, о коей у меня сложилась столь великая идея. — Дорогой друг, — отвечал я, — тут-то и признаю я свою слабость и ничтожество, увы. Да, долг мой поступать так, как я разумею, но в моей ли власти мои поступки? Может ли кто оказать мне помощь, чтобы забыть о чаровании Манон?» «Бог да простит мне», — сказал Тиберж. «Я, кажется, слышу речи одного из наших янсинистов». «Не ведаю, кто я такой», — возразил я, — «и не вижу ясно, кем должен быть, но достаточно ощущаю истинность того, что говорят о ней».